Впереди появился вертолет. Грей сразу сообразил, что он не имеет бортовых пулеметов, но в вертушке наверняка был кто-то с автоматом в руках. Он резко нажал на тормоз и тут же убедился в своей правоте. Автоматная очередь взбила грязь прямо перед передним бампером машины. Он включил заднюю передачу, снова надавил на газ, и пятьсот лошадей потащили машину в противоположном направлении. Затем Грей, не снижая скорости, резко крутанул руль, и машина, накренившись и встав на два левых колеса, развернулась на 180 градусов. После того, как Джип обрел равновесие, Грей снова погнал машину задним ходом и дернул рукоятку, открывающую дверь багажного отделения. На панели приборов вспыхнула красная сигнальная лампочка, и гидравлический механизм распахнул дверь Мерседес вновь. Проскочил между кострами, расшвыряв в сторону горящий мусор. Резко затормозив, Грей, едва не сбил Розауро, которая кинулась к машине вместе со своими спутниками. Один за другим они стали запрыгивать в багажное отделение. Первые тут же переваливались через заднее сиденье, пробираясь вперед, чтобы освободить место оставшимся. Грей увидел бритую бульдожью голову. Они нашли Ковальский. И Элизабет тоже. В данный момент она лежала на заднем сиденье, придавленная гигантом. «Поехали — Поехали! — крикнула сзади Розаура. Грей надавил на газ и, дернув рычаг, закрыл заднюю дверь. Впереди возникли два вертолета и устремились к машине с разных сторон. Две линии трассирующих пуль располосовали густую грязь. Мерседес зигзагами несся вперед. Вертолеты неотступно следовали за ним. Позади них, в поселке, послышалась новая волна выстрелов. Стреляли по вертолетам. Должно быть, кто-то из индусов забрал у убитых оружие и теперь прикрывал их отход. Один из снайперов, сидевших в вертолете, вывалился из люка и грохнулся на землю. В дребезге разлетелся прожектор вертолета. Вторая птичка сделала вираж и ушла в сторону. Мерседес наконец добрался до холма. Грей, не включая фар, продолжал вдавливать педаль газа в пол. Он пытался ехать тем же путем, которым промчался Волл с горящей телегой, надеясь на то, что полноприводный джип не завязнет на грязном склоне. Грей гнал внедорожник подальше от света костров в накатывающуюся темноту ночи. Вверху все так же деловито лопотали винты двух вертолетов. Установленные на них прожекторы шарили по земле лучами ослепительного света, пытаясь нащупать машину беглецов. Третий завис над окраиной поселка и, снова сбросив трос и лебедок, поднимал на борт уцелевших бойцов. — Это русские, — сообщила Розаура, подавшись вперед. — Русские? Мне так показалось. Эти солдаты были вооружены автоматами АН-94, оружие элитных подразделений российского спецназа. В зеркале заднего вида Грей заметил встревоженное выражение, появившееся на лице Мастерсона. «Сначала команда американских наемников, теперь русский спецназ. Сколько же людей желают отправить этого ботаника на тот свет?» Впрочем, с ответом на этот вопрос пока можно было подождать. Вертолеты продолжали сокращать дистанцию. Первая часть плана — вывести группу из поселка и оторваться от вражеских спецназовцев. Успешно выполнено. — На что теперь? — У подножия следующего холма поверните направо. Послышался сзади голос, говоривший с сильным британским акцентом. Грей посмотрел в зеркало и увидел, что у них пополнение. Апхи Пханджи. Он знает, куда нужно ехать, чтобы избавиться от хвоста, пояснила Розауру. Выбив колесами воду из огромной лужи у подножия нового холма, Грей резко свернул направо и погнал джип по мокрой долине. — Теперь налево и вдоль забора! — крикнул эйп Какого еще забора? Езда в сумерках и с выключенными фарами давала Мало возможности что-либо рассмотреть. И если бы было светлее... Над ними пролетел вертолет, ощупывая землю лучом прожектора...